рььянный игрок я видел как он до слез хохотал проигрывая две тысячи пистолей так приводитьите его с собой ну как же это можно сделать а наши пленники ах черт возьми это правда заметил гросло так пусть их поерегут ваши слуги чтобы они удрали сказал дартаньян покорно благодарю значит это знатные лица раз своими так дорожите